глава 8. -я, 1. Я сомневаюсь, что могу вам помочь, без извинений сообщил Макары Лёшин. Я тоже, бесстрастно ответил гость. Но попытаться обязан, Сергей Бабкин заинтересованно взглянул на него. Высокий голубоглазый мужчина, светловолосый с породистым лицом, которое не портили даже набрякшие веки. Пожалуй, он был по-настоящему красив и производил бы сильный эффект, если б не макаронина, прилипшая к воротнику рубашки. Бабкин случайно зацепился за неё взглядом и с трудом подавил ухмылку. Визитёр с красавца начальственного типа сразу превратился в замученного мужика, в которого кто-то швырялся едой. Вон Стин наверняка был любимец девиц, подумал бабкин. Он покосился в дело. Олег Маткевич, 38 лет, глава инженерного отдела в фирме Металлпласт. Жена Виктория Маткевич, 33 года. Пропала. Где? Поймите меня правильно. Илюшин доверительно поддался к визитёру. Официальные органы в вашем случае куда эффективнее частников, то есть нас. Вам нужно обратиться в консульство и Я обратился, сухо сказал Маткевич. Я обращался во все инстанции. За 2 дня я поднял на уши всех, включая местную полицию. Они не хотят искать её. Им наплевать. Почему вы так решили? включился Бабкин в разговор. Сам бывший оперативник, он не любил, когда оскорбляют коллег, пусть даже итальянских. Потому что я разговаривал с консулом. Он прямо сказал, что на местную полицию надежды мало. В основном они нужны там для того, чтобы туристы чувствовали себя спокойно. Это дословная цитата. М-м, да. Элюшин коротко глянул на Бабкина. И что он вам предложил? Матвеевичу улыбнулся безкровными губами. Отправляться в Венецию и искать её самому. «С учетом обстоятельств мне выдадут визу по ускоренной процедуре». Консул явно был убежден, кривая улыбка стала шире, «что жена от меня сбежала». «А как на самом деле обстоят дела?» Олег Ильич некоторое время пристально рассматривал свои пальцы. Бабкин только сейчас заметил, что ногти у него изгрызены, как у мальчишки. Жена от меня сбежала, сказал он наконец. 2. Олегу казалось, что все потешаются над ним. Осёл, оставшись с рогами в лучших традициях дешёвых мелодрам. Конечно, он нелеп. В глазах помощника консула, молодого круглоголового мальчишки, плясали искорки смеха. Мальчишка изо всех сил старался складывать губы в сочувственную гримасу, и в какой-то момент Олег понял, что сейчас он вышвырнет этого дебила в окно, где желтеют тополя. Он скомкано попрощался, вышел, свернул на лестницу и долго стоял, тяжело дыша, сжимая и разжимая деревяневшие пальцы. Сделаем всё, что от нас зависит, пообещал ему консул. Олег не хотел, чтобы они делали всё, что от них зависит. Он хотел, чтобы нашли его жену, с любовником или нет, плевать. С ней что-то случилось, она не могла просто так отключить телефон, не могла уехать из отеля, не оставив никаких следов. Он пытался заставить их почувствовать его страх, но не преуспел. Почему-то все, с кем он разговаривал, видели перед собой оскорблённого мужа, от которого сбежала супруга. Не нужно было рассказывать, что они поссорились перед её отъездом. Он сделал ошибку, слишком перепугался, когда дозвонился до отеля и понял, что всё всерьёз. До этого момента Олег по-прежнему продолжал винить Вику в произошедшем. Да, он пересмотрел своё мнение насчёт дома и детей. Он решил, что проявит справедливость и признает её заслуги. Но во всём, что касалось поездки, он твёрдо стоял на своём. Она не смела так поступать. И только когда на плохом английском служащий отеля объяснил ему, что синьора выписалась и уехала, нет, они не знают, куда это случилось 4 дня назад. Попробуйте позвонить в другие гостиницы. Именно в тот момент его вдруг кольнуло в сердце чувство, что он совершил непоправимую ошибку. Он. И никто другой. Три. Отец отвез детей к матери. На отца, пытавшегося возмутиться тем, что ему предстоит жить в компании двух шумных спиногрызов неопределенное время, зыркнул так, что Илья Сергеевич, никогда не встречавший отпора, вдруг замолчал, откинулся на подушки и жалобно по бабье всхлипнул. Да, Herr, я... что ж, Олежек, я ничего. Пусть погостят ребятишки, раз такое дело. Какое дело? Он толком не знал. Олег посветил в происходящее только мать, и по тревоге, вспыхнувшей в её глазах, понял, что всё плохо. Она тоже не поверила, что Вика могла сбежать с пылким смуглым любовником, выкинув телефоны, заметя следы. Олег позвонил начальству и вкратце обрисовал, что произошло. «Мне нужно будет поехать в Италию», — закончил он. «Документы на визу я уже подал. Завтра будут готовы». «Повиси-ка минуту на трубочке», — помолчав, сказала начальство. Прошла не минута, а добрых десять. До Олега доносились только отголоски разговора, которые начальство вело по другой линии. Наконец бас в трубке снова прорезался. Запиши номер, вдруг решишь, что пригодится. А кто это? Частные сыщики, специализируются на розыске пропавших людей. 4. Частный сыщик встретил его один и не произвёл на Олега никакого впечатления. Парень как парень, но студент-практиканту похож. Загорелый, тощий, все время улыбается, на щеке свежий шрам. Несерьезный тип, если в двух словах. Он принялся расспрашивать Олега, а минут пять спустя после начала беседы подошел второй сыщик. «Вот этот впечатлял. Во-первых, здоровенный, как шкаф. Во-вторых, мрачный и молчаливый. В-третьих, глаза умные, злые и зыркает из-под лоби редко, но метко». Алего человеку не самой тонкой душевной организации становилось не по себе под этим взглядом. Грамотные начальники весёлыми болтунами не бывают, это он знал наверняка. Так что ему сразу было ясно, кто тут главный, а кто так на побегушках. Студентик раз спрашивал, здоровяк в основном слушал. В отличие от помощника ни разу не улыбнулся. Его молчаливое присутствие успокаивало, внушало надежду, что он сможет разобраться и помочь. «Жена от меня сбежала», — сказал Олег, хотя не собирался этого говорить, и сам себя мысленно ругнул. «Тебе насмешек не хватало, придурок? Жалости захотелось? Мужского сочувствия? А анекдоты про рогоносцев не хочешь? Понимающих ухмылочек за спиной не наелся еще?» Неправда. Олег не сразу понял, что обращается к нему. Парень-студент, непринуждённо развалившись в кресле, смотрел на него с прежней весёлой улыбкой. Кресло было синее, плюшевое, на редкость странной конфигурации и ухитрялось выглядеть невероятно модным и страшно древним одновременно. От него можно было ожидать, что оно либо рассыплется в прах, либо взлетит и разовёт сверхзвуковую скорость. Что? Неправда, мрачно спросил Олег. Распустил ты чувак своего пацана, мысленно укорил он здоровяка. Что жена от вас сбежала? Тебе-то откуда знать, вспылил Олег. В руках студентки появилась фотография Вики. Олег принёс её с собой на всякий случай. Жену снимали на загранпаспорт полгода назад. Часть снимков получилась неудачная, и один он забрал себе. На этой карточке Вика сидела с крайне серьёзным и деловитым лицом, а из макушки у неё вертикально торчало зелёное перо. Погане сколько прокрался мимо фотограф и в последний момент испортил фото. Конечно, вас поразило не то, что она уехала, сказал Илюшин, будто продолжая какой-то другой, ранее начатый разговор. А то как она это сделала? «Вы что-то просмотрели. Здесь я с вами согласен». Олег думал о ситуации с Викиным отъездом именно этими словами. «Я что-то просмотрел». Вот только он ни слова не говорил об этом Макару и Лешину. Ему вдруг стал мал ворот рубашки. Он с силой оттянул его и растерянно взглянул на упавшую сверху, как ему показалось, Макаронину. Елюшин одной фразой ошеломил его до такой степени, что даже летящая с потолка лапша не вызвала у Маткевича никаких чувств. "Разумеется, это не любовник", задумчиво продолжал Макар. "Ваша жена уехала в таком состоянии, в котором меньше всего думают о любви. И в Италии она не заводила никакой интрижки. Она не из тех, кто кидается в омут с головой, К людям привыкая долго, сразу довериться кому-то ей трудно. А уж броситься в объятия... Нет, сомнительно. Вы разговаривали с ней после её отъезда? — Один раз, — выдавил Олег, — когда сын приболел. И ничего особенного не заметили? — он помотал головой. — Ну вот видите, — спокойно сказал Макар, — ваша жена от природы совестлива и стыдлива. Совершенно невозможное сочетание для лжеца. В раннее разрезанула бы вам слух. Так что вы правильно беспокоитесь, Олег, с ней действительно что-то случилось. Он вернул ему фотографию. Олег Матвеевич был очень упорным и цепким человеком, в том смысле, что если уж ему в голову приходило какое-то убеждение, оно оставалось с ним практически навсегда. Оторвать от Олега уже закрепившуюся мысль требовало невероятных усилий от того, кто брался за этот подвиг. В офисе Маткевича за глаза называли «центнер». Не из-за его веса, а потому что хрен сдвинешь, как сказал однажды в сердцах его коллега. Макар Илюшин, сам не зная того, поставил абсолютный рекорд по разворачиванию Маткевича на 180 градусов. «Две минуты». Именно столько потребовалось Олегу, чтобы отбросить все свои прежние представления об этом человеке. Кроме того, Олег Матвеевич внезапно, без всяких видимых оснований, подумал, что он дурак. Прежде эта мысль не посещала Матвеевича даже когда оснований было предостаточно, так что и в этом Илюшину принадлежала пальма первенства. Я хочу, чтобы вы её ее... Нашли, хрипло сказал он, обращаясь только к Макару. Про Сергея Бабкина с этого момента Маткевич забыл. Макар задумчиво взъерошил волосы. Вы можете, сказал Олег, и это был не вопрос. Я всё сделаю, что надо. Поеду куда надо, заплачу сколько скажете. Только отыщите её. Пять. Ну, сказал Макар после ухода клиента. Что, ну? Где твой обычный выход с гармошкой в кирзачах? Где классическое наитье? Зачем нам за это браться? Мне непривычно, если ты не начинаешь надеть. Сразу неприятное чувство, будто что-то идёт не так. Он выбрался из своего любимого кресла и подошёл к окну. Олег Матвеевич, сильно сутулившись, шёл через двор к своей машине. Жалко мужика, неопределённо сказал Бабкин. Не аргумент, отмёл Макар. О'кей. Он платит, мы работаем. Аргумент? Пожалуй, Макар обернулся к другу, пристально вгляделся в него. Нет, ты всё-таки подозрительно спокоен. Что-то тут не так. Давно хотел побывать в Венеции, признался Сергей. Ты В Венеции? Там же нет пива. Пива? Бабкин щёлкнул пальцами, скрылся на кухне и вернулся с двумя запотевшими откупоренными бутылками. Нет. Я всё-таки удивлён тем, как быстро ты согласился на это жутко хлопотное дело, задумчиво сказал Макаров, пивая из горлышка. «Столько ума, идиот у Дадина», — говорила иногда бабушка Сергея, когда он откаблучивал в детстве какой-нибудь особенно занимательный номер. Именно эта фраза пришла ему на ум, пока он смотрел на Макара, беззаботно болтающего ногами на подоконнике. Удивлен он, а? Правда заключалась в том, что это было их первое настоящее дело после возвращения Илюшина из небытия. Бабкин взялся бы за него, даже если бы им предстояло искать пропавшую жвачку у ученика третьего класса. Глотнув пиво, Сергей отставил бутылку и прошелся по комнате. Его терзала одна мысль. — Ты закончил свой ритуальный танец? — осведомился Макар. — Можешь приступать. — К чему? — К серьезному вопросу. Ты всегда так топчешься, когда хочешь что-то спросить, но думаешь, что поставишь себя этим в глупое положение. Это топтание при людях. Брыхня возмутился Бабкин. Макарух хмыльнулся. Ладно, сдался Бабкин. Я вот чего не понял? Откуда ты знал про жену этого Матвеевича? Ну, что у неё нет любовника, что она долго привыкает к людям? Ты ведь не лапшу ему на уши вешал, а искренне вещал. И твою мать попал в точку. Судя по его лицу, да. Ну, как ты это сделал? Я уже себе мозг сломал. Что, просканировал эту Маткевич по фотке? Там же просто тетка с дурацким пером. И все. Неужели по снимку? Он умоляюще уставился на Макара. Ну, почти. — скромно сказал Илюшин. — Можешь считать, что просканировал фотографию. Бабкин сел на пол и благоговейно уставился на Макара. — Ты гений, — без всякой иронии сказал он. — Черт возьми, я буду писать о тебе мемуары и прославлюсь. Дело в том, — невозмутимо продолжал Илюшин, — что на снимке Вика Маткевич в девичестве Неверецкая. Я с ней был знаком лет пятнадцать назад. Что? Ну или 12. Макар поднял глазак в потолку и принялся загибать пальцы. Бабкин вскочил. Ты её знал? Ну знал, пожал плечами Лёшин. Не мешай, я пытаюсь вспомнить. Но Сергей уже кипел вовсю. Кашпировский хренов, просканировал он, а я-то голову себе ломаю. Как ты собираешься искать эту тётку? Страна чужая, язык неизвестный, на местности ни черта не ориентируемся. Ну, язык не такой уж и неизвестный, вставил Макар. По-итальянски объяснится, я худо-бедно смогу. И согласился вовсе не поэтому. А почему же? Дело ведь стопроцентно провальное. Обрассовый геморрой на нашей заднице. Невозможно найти пропавшего в другой стране, если там нет своих ушей и глаз. Илюшин одним глотком допил пиво, подбросил пустую бутылку на моняр кегли и ловко поймал за горлышко. Кто тебе сказал, что у нас нет глаз и ушей? 6. Клуб Артемида. Когда в дверь кабинета постучали, Перегорский только вздохнул. Он уже знал, кто к нему пожаловал. причём пожалвал без предупреждения ведь не считать же таковым звонок за 20 минут до появления встречи с Перегорским обговаривались за неделю, за месяц, но Макары Люшин, если начинал действовать, то действовал быстро. Без всякого энтузиазма Перегорский смотрел на приветливого сероглазого парня, идущего к нему с обаятельной улыбкой на очень загорелом лице. Рад вас видеть, Игорь Васильевич. Глава Артемиды с сомнением посмотрел на него. Пожевал губами, будто не был уверен, стоит ли вообще вступать в контакт с этими гуманоидами. Но все-таки снизошел. «Приветствую вас, Макар! И вас, э-э-э!» «Валерий», — подсказал Сергей. Игорь Васильевич глянул с укором, из чего Бабкин сделал вывод, что пакостник Перегорский прекрасно помнил, как его зовут. Просто хотел в очередной раз подчеркнуть, что из них двоих готов принимать в расчет только Илюшина. Память у Лысого Хрыча была прекрасная, а после того, как Бабкин года два назад проник на территорию Артемиды и произвел там страшный переполох, никогда не забыл бы Сергея. Сам Перегорский больше всего походил на Богомола, высокий Савченко. Тощий, с огромной, совершенно гладкой головой и коричневыми полукружиями век, который он часто прикрывал и надолго замирал в такой позе. Очень длинные руки, казалось, жили своей жизнью, отдельной от тела. Бабкин все время ждал, что Перегорский вот-вот сложит их в молитвенном жесте, как это делают хищные насекомые, и в уголке рта у него на миг дернется лапка недоеденной бабочки. Про бабочек Сергей вспомнил не просто так. Перегорский был создателем и бессменным главой пейнт-клуба Артемида, с которым Бабкина и Илюшина судьба сталкивала уже дважды. Если в первый раз они попали в строго охраняемый клуб без приглашения, Бабкин приложил для этого массу усилий, и дело закончилось для него плохо, то во второй раз Перегорский лично пригласил их для расследования убийства, случившегося в Артемиде. Убийство бабочки проститутки. И Бартимида была ничем иным, как королеввым клубом, возможно, лучшим в мире, на территории которого реализовывались все желания многочисленных и очень состоятельных клиентов. А первым делом читайте в книге Елены Михайлковой Остров сбывшейся мечты, второе расследование описано в книге Дудочка Красолова. Когда его детище называли элитным борделем, Перегорский очень сердился. Он управлял чужими мечтами и фантазиями. Кто ещё, скажите на милость, мог этим похвастаться? Впрочем, Игорь Васильевич никогда не хвастался. Мелкие, жалкие и суетливые людишки вокруг не могли оценить его величия. За исключением, пожалуй, единственного человека, который сидел в эту минуту перед ним и улыбался так славно, что Перегорский улыбнулся бы в ответ, если бы эта функция давно не атрофировалась у него за ненадобностью. Вы где-то хорошо отдохнули? проскрипел и тут же поправился. Хорошо, беру назад. Вы выглядите похудевшим, Макар. Морской круиз, пояснил Илюшин, почти не погрешив против истины. Кормёжка была так себе. По поводу кормёжки Илюшин безбожно врёт. Узнать о том, почему он это делает, можно из книги Париж с морским дьяволом. Мы к вам по делу, Игорь Васильевич. Вот оно. Глава Артемиды снова вздохнул в глубине души, разумеется. Он предпочитал все эмоции проживать внутри, не выпуская их на поверхность. Перегорский ненавидел быть кому-то благодарным. Благодарность это всегда долг. Но он не желал грешить против истины. Как ни горьсно признавать, но ему действительно есть за что быть признательным Илюшину. Конечно, тот работал на Перегорского не бесплатно, но долг был самого ненавистного до Перегорского свойства того, что не возвращается деньгами. Буду рад помочь. Он учтиво склонил голову, ожидая приговора. Страшно представить, что потребует, формально попросит, всего лишь попросит этот милый юноша, который в действительности вовсе и не милый, и не юноша, кому как не Перегорскому об этом знать. Мне нужна помощь в Италии, сказал Макар. Игорь Васильевич, меньше всего ожидавший подобного, изумлённо уставился на него. А если быть точным, в Венеции. 7. Ну и рожа у него стала. Довольно прогудел Бабкин, когда они вышли на парковку. Ты ему сбил настройки, ошеломил до глубины души, если она у него имеется. Я его обрадовал, поправил Макар. Наш лысый друг был уверен, что мы попросим что-нибудь безумное. Что ты взял? Перегорский не рассуждает в обычных категориях. У него замах, полёт мысли и чувства. От меня он ждал того же. Например, что ты захочешь устроиться в его бордель. Вот уж где замах. Артемий да не бордель. О, ну, всё, всё, согласен. Бабкин скинул руки. Только не надо снова рассказывать мне про психологов, рисунок сюжета и прочуму ро. Девочки спят с клиентами, спят, деньги им за это платят, платят, значит, бордель. Приземлённый ты человек, Серёга, с грустью констатировал Ильёшин. Нет в тебе стремления к высокому, Бабкин хмыкнул. Но почему же? Да, высокая блондинка в ошейнике, которая нас провожала. Заткнись, беззлобно потребовал Илюшин. И вообще, ты женат. Они подошли к машине. Ветер гнал по улице пыль и пожелтевшие листья. Над головами собиралась классическая весенняя хмарь. В Венеции солнечно, задумчиво сказал Бабкин и открыл дверцу. Макар уже уткнулся в свой телефон на Сергею хотел сообщение. Слушай, а зачем ты соврал Перегорскому о цели нашей поездки? Разве не ты предлагал быть с ним абсолютно честным? Я? изумился Макар, не отрывая взгляда от экрана. Ты шутишь? И в мыслях не держал. Казаться честным? Да, это необходимость, но быть? Какая глупость. Он осуждающе покачал головой. Бабкин засмеялся. А ты знал, что у него дом в Италии, в смысле, до нашего визита? Догадывался. У него на стенах в кабинете картины. Я их ещё в тот раз заметил. Сергей нахмурился, припоминая. Точно, висел что-то пёстренькое. О, жёлтенькое и сиреневое. Акация и лаванда, перевёл Илюша. Типичные итальянские весенние пейзажи. Картины ничего выдающегося из себя не представляют. Значит, Перегорскому просто нравится то, что на них изображено. А если ему что-то нравится, он идёт и покупает это. «Хорошо, что ему не нравлюсь я», — пробормотал Бабкин. «Но всё равно эти пейзажи к Перегорскому не подходят. Ему бы что-нибудь повыразительнее. Портрет к Тулху там». Или Гитлера? Кстати, куда мы теперь направляемся? В ближайший торговый центр, за чемоданом, сказал Илюшин и сунул телефон в карман. Билеты я только что забронировал, вылетаем рано утром. Уже сидя в неудобном кресле самолета, набиравшем высоту, заметив приближающуюся стюардессу, Бабкин вспомнил, о чем хотел спросить. «Макар», — позвал он, «Э-э, Макар!» Илюшин оторвался от созерцания взлетной полосы. «М-м-м?» «Ты сказал, вы с этой Маткевич были знакомы?» «Да, довольно давно». «И что, близкое было знакомство?» Вместе пели в хоре при Доме культуры железнодорожников. «Это считается близким?» Услышав про хор железнодорожников, Сергей с удовольствием заржал. присмеявшись, он обнаружил, что на него смотрят двое. Стюардесса негодующая, а Илюшин удивлён. Смех оборвался, Бабкин ъкнул. Строгая стюардесса прошествовала мимо, метнув на него напоследок суровый взгляд. Дом железнодорожников, шёпотом повторил он. Ты серьёзно? на Комсомольской, уточнил Макар. Бабкин ожидал от Илюшина любых сюрпризов. Но даже для него, привычного ко всему, железнодорожники были чересчур. Некоторое время он осмысливал новую информацию и пытался представить Макара поющим. За всё время их знакомства Илюшин исполнил песню единственный раз, когда на них набросился обиженный клиент, которому они отказали, и Бабкин сбросил дурня с лестницы. Он насвистел, вот кто-то за горочки спустился. Я, пожалуй, не стану спрашивать, откуда ты знаешь итальянский, пробормотал Сергей после долгого молчания.